Часть девятая. Долги и платежи. Поверхность латты в моей чашке покрылась неопрятной бурой плёнкой, и я рассеянно подумала, что молоко, наверное, имело строго неорганическое происхождение. Мой собеседник тоже не притронулся ни к чаю, ни к пирожному, сидел, смотрел на меня и немного сквозь меня, куда-то в те времена, когда он, молодой и полный надежд, Встречал из роддома юную жену со свёртком, перевязанным розовыми лентами. Ну да, вчера я решилась таки. Ушла в свою комнату, закрыла дверь и набрала последний номер из трёх. Если это человек совсем другой, Константин Голубев, то вопрос на этом закроем. Остальные два варианта не показались мне обнадёживающими. Втаскивать в свою жизнь мужчину шестидесяти с лишним лет, отсидевшего за пьяную драку, мне совсем не хотелось. Что же до водителя-дальнобойщика? Может, я не права, но мне кажется, когда человеку за 30 вот так перпендикулярно жизнь не меняется». «Нет, неправильно сказала. Меняется, конечно, ещё сильнее, я о другом. Инженер-химик или не слишком востребованный пианист может пойти преподавать, но вряд ли станет автослесарем или токарем. Просто это надо было раньше делать. Конечно, любой может оказаться в дворниках или таксистах, но вот дальнобойщик — это совсем иная история. Хотя, повторюсь, я могу и ошибаться. Просто вот так решила, что позвоню по третьему из имеющихся номеров, так и сделала. Позвонила. И теперь сижу в кофемании за угловым столиком напротив незнакомого немолодого человека и смотрю, как он глядит в никуда. Константин Васильевич тряхнул головой и улыбнулся одними губами. «Ну что же, давай поговорим». «Как мама?» «Отлично. А бабушка умерла полгода назад». «Да, я знаю. Мне написали общие знакомые». «Вот могу поклясться, и здесь торчат уши господина Каменцева». «Но на похоронах вы не были», — кивнула я. «Там вообще немного было народу». «Ты просто не видела». Он снова улыбнулся. «Я в стороне стоял. Подойти не решился». «Довольно вам обеим было потрясений на этот день?» «А общие знакомые — это кто?» — спросил я всё-таки. «Да неважно», — махнул рукой господин Голубев. но «Ну, убейте, не могу я его называть отцом, не идёт на язык это слово. Ужасно хотелось встать, попрощаться и уйти, но ещё вопрос я должна была задать. Я хотела попросить вас рассказать мне о некоторых вещах». «Ну, давай попробую, если мне что-то известно». «Для начала, о семейных способностях. Бабушка ведь ими владела, но не пользовалась, так?» Он поперхнулся. «О чём?» «Прости, девочка, но тут я тебе помочь ничем не могу. Просто даже не понимаю, что ты имеешь в виду». «Понятно», — я кивнула. «Ну, тогда ладно. Спрашивать обо всём остальном в этом случае смысла не имеет». «Спасибо, что согласились встретиться, и прошу извинить за потраченное время. Всего хорошего». стала положила на столик пятисотку и придавила солонкой. «Постой, Таня!» Он схватил меня за рукав, и я с трудом удержалась от того, чтобы стряхнуть эту чужую руку. Мы даже не поговорили. «В другой раз, хорошо? Я... Мне нужно подумать». Пуховик я натягивала уже на ходу. Вылетела за дверь, и побежала по Садовому куда-то в сторону сухревки, поскальзываясь и носом, больше всего боясь, что он меня догонит и придётся снова разговаривать. Плюхнулась на деревянную скамейку и потянула из кармана носовой платок. Впрочем, через пять минут глаза и нос высохли. Я достала телефон и перенесла в чёрный список тот номер, по которому вчера звонила Константину Васильевичу Голубеву, после чего сказала сама себе. Будем считать это попыткой с негодными средствами. В конце концов, я дожила до 30 лет без отца. Как-нибудь и дальше перебьюсь. Правда, я и без загадочных семейных умений, как ты -то жила, тоже можно было бы обойтись. Но эту яму я ещё пока не раскопала до самого дна. Остались недочитанные страницы в бабушкино дневнике. Остался архив в бежицах. Если я сумела на полузаброшенном кладбище найти могилу прадеда, значит, и сведения сумею отыскать. По дороге я зашла в пару магазинов и возвращалась нагруженная, словно верблюд. Даже дверь квартиры не сразу смогла отпереть. Выгрузила покупки на стол, окинула взглядом. «Ну, если я завтра не уеду, то маме должно хватить до праздников». «Уеду? Да, пора. Пора возвращаться домой» то есть в бежице. План мой, что делать в Москве, выполнен почти полностью. Остался единственный пункт. До Нового года 10 дней надо закончить с подарками. У меня запасено кое-что. Кашемировый жакет для Розалии, набор стаканов для виски Стасу, мелкие подарки некоторым сослуживцам. Но всё равно, ещё нет ничего для мамы и для Сергея, для двух наиболее близких коллег, почти подруг, И ещё вопрос, покупать ли подарок для Михаила Николаевича. Вернётся ли он в бежице к Новому году? И вообще, захочу ли я что-то ему дарить? Никак не получалось сосредоточиться на списке. Мысли всё время возвращались к ненужной, неудачной, неловкой встрече с человеком, который был моим отцом. Ладно, раз голова не работает, надо занять руки. Я занялась пирогами. Вспоминая Розалию и наш с ней дом, где пахнет выпечкой, яблоками, корицей. Вот вернусь, будет ещё и ёлкой пахнуть. Мама пришла вместе с Сергеем Валерьевичем. Пирогам и вообще готовому ужину они оба очень обрадовались. Мама меня даже обняла и расцеловала, что в нашей семье не было принято. Вообще тактильные контакты, а в особенности такие ласковые. И опять я не знаю, почему. Неужели так бабушка завела? С неё бы сталось. Александра Михайловна была сдержанной. Или бесчувственной. Ох, судя по темникам, по тому, как она выгнала из дому сына... Второе, вернее. Я так глубоко задумалась, что совершенно не слушала, о чём говорят мои сотрапезники. Мои мысли вертелись вокруг бабушки, потом переключились на отца, А потом вдруг перед мысленным взором возникла неожиданная картинка. Мама в белом платье и ее Сергей в отличном костюме обмениваются кольцами. Кольцами? Что? Тут слух включился. Ага, они в самом деле говорили о том, что собираются подать заявление в ЗАГС. Так, потом это все надо будет обдумать, пока быстро изобразить радости полнейшее одобрение. Только бы не спугнуть. «Отлично!» — сказала я и вскочила. «По-моему, это надо отметить. Как вы на это смотрите?» «Ну...» — протянула мама. «Я тоже так считаю». Усмехнулся мой будущий отчим. И даже подготовился. Он вышел из кухни и тут же вернулся с бутылкой игристого. Мельком я глянула на этикетку «Прасе брют «Отлично! Ставим плюсик. Сладкой игристой я не люблю». Роскошные бабушкины бокалы для шампанского, привезённые ею из Венеции, пришлось протирать. Даже за стеклом они запылились, и неудивительно. Последний раз ими пользовались на бабушкин день рождения полгода назад. Неужели уже полгода прошло? Или всего полгода? Когда припозднившийся гость ушёл, я поинтересовалась у мамы. «Скажи, пожалуйста, а вы с моим отцом развелись?» «Конечно», — вздёрнула она брови. «Не так давно, девять лет назад. Ты тогда как раз была в свадебном путешествии». С трудом я удержалась от того, чтобы поморщиться. Свадебное путешествие, прямо скажем, не задалось. Мой новоиспечённый муж решил кутить и взял двухнедельный круиз по Средиземному морю. В первый же день выяснилось, что на корабле меня укачивает просто зверски, так что половину путешествия я спала, а всё остальное время щедро делилась с рыбами, завтраками, обедами и ужинами. «Так я отвлеклась. Мамочка, дорогая, а тебе не кажется, что можно было и со мной поделиться информацией? А зачем?» — она пожала плечами. «Ты ни разу в жизни не поинтересовалась. Даже слова такого не произносила, папа. Мне лично было совершенно всё равно». Мы к этому моменту шестнадцать лет прожили врозь. Даже встречались за эти годы раза три или четыре. И снова вдруг передо мной возникла картинка. Тот самый Константин Голубев, который сидел передо мной сегодня в кафе, только гораздо моложе, почти нет седины, только чуть-чуть на висках, яркие глаза, хорошая улыбка. Ох, мамочка, насчёт всё равно это ты лукавишь. Безразличен он тебе стал только сейчас после появления в твоей биографии Сергея. Но что за странная у меня реакция на слова? Никогда в жизни я не была визуалом. Для меня текст и звук важнее картинки». Мама же продолжала говорить. Единственный человек, который переживал, это была Александра Михайловна. Она, конечно, этого не показывала, но несколько раз я слышала, как она плачет в своей спальне. «Плачет? Бабушка?» А бронзовый Пушкин на площади по ночам не рыдает? Или это я такая равнодушная, что ничего не понимала в своих близких и даже разбираться не пыталась? Снова образ. Бабушка, гордо поднятый подбородок, гладко убранные волосы, покрасневшие веки. Вот тут-то до меня и дошло. Да это же мамины мысли. Это она визуал, а не я. Она представляет себе картинку, а я её читаю. Странная способность. Способность? Семейное наследие. Что-то вроде ментальной магии. Ух ты! Мне оставалось в Москве одно единственное дело. И можно ехать домой. Ой, вру, два дела. Во-первых, рассказать Анастасии Леонидовне о встрече с отцом Во-вторых, переговорить с тем самым коллекционером, который так интересовался доставшимися от бабушки раритетами. Это теперь я знаю, что балалайка работы мастера Налимова — непонятный пока ключ к наследству деда. И как же хорошо, что я не продала тогда её и учебник. Вот уверена, почти на все 100 самоучитель тоже имеет отношение к этой запутанной и загадочной истории. ну ничего, вернётся в бежице господин Каменсов «Мало ему не покажется, не выпущу, пока всё не расскажет». С коллекционером вышел облом. Его представитель, тот самый лощёный джентльмен с роликсом на запястье, сообщил, что Марк Михайлович в отъезде и вернётся только в середине января. Судя по искреннему сожалению, прозвучавшему в его завораживающем голосе, это было правдой. «Ну и ладно, вполне возможно, что к середине января что-то ещё выяснится, Я же никуда не спешу». А бывшая моя директриса, выслушав мой рассказ, только головой покачала. «Ах, Таточка, ты опять поспешила. Такие давно оборванные связи нелегко восстановить. Но ведь, судя по его словам, отец тобою интересовался всё это время?» «По каким это его словам?» спросил я сварливо. «Общие знакомые, да?» «Угу». Я подумала, что это мог быть тот самый сосед, Михаил Николаевич, ну, про которого вы узнавали, который консультировал по антиквариату. Вполне возможно. Она энергично кивнула. А ещё, ну-ка, вспомни, как был одет твой отец и как он выглядел? Одет? Я нахмурилась, припоминая. Ну, то, что в журналах называется сельский стиль, по-моему. Твидовый пиджак... Тонкий джемпер, джинсы, хорошие, дорогие, часы, золотые, по-моему, но очень неброские. Я не разглядывала, было неловко. Анастасия Леонидовна вздохнула. И выглядел ли он на свой возраст? Не знаю. но правда, понятия не имею. Лет на пятьдесят он выглядел, или чуть старше. Гладко выбрит, морщин почти нет, волосы такие, соль с перцем, стрижка хорошая. А теперь подумай головой. Он — директор небольшой типографии в подмосковном городке. Кое-что на это можно заработать, но не слишком много. Чтобы ты знала, этот самый сельский стиль обходится дороже роскошного костюма от какого-нибудь Бриони. Да и купить всё это даже в Москве непросто, тем более в Балашихе. И что? И ещё? «Господин Голубев хорошо знаком с Михаилом Николаевичем Каменцевым, известным консультантом в области антиквариата». «И что?» — всё ещё не понимала я. «Я тебе уже всё разжевала. Может быть, проглотишь сама?» — всплеснула руками Анастасия Леонидовна. «Уходи отсюда, поезжай домой и думай. А когда додумаешься, напиши». Груза у меня на сей раз получилось довольно много. Во-первых, ещё кое-какие зимние вещи, несколько свитеров, особо тёплый плед, всякое такое. Во-вторых, новогодние подарки. В-третьих, бабушкины документы и дневники. И, наконец, last but not least, флешка, которую Олег попросил передать Бекетову. Ну да, флешка весит 20 граммов, карман не тянет, но она была закрыта паролем и вместе с ней я получил ещё и груст невыносимого любопытства. Примечание. Last but not least. Последнее по счёту, но не по значению. Зато Стас встретил меня в Твери. Опять же, я бы вполне доехала на такси. Вот только как там ещё будет вести по скользкой дороге неведомый таксист? Большой вопрос. А Бекетов отличный шофёр, точно знаю. И вот теперь я сидела на переднем сиденье, глядя на заснеженный лес по сторонам дороги, изредка сменявшиеся столь же заснеженными деревнями, а в багажнике тихо лежали мои сумки. Ещё в «Ласточке», когда ехала от Москвы до Твери, я разблокировала номер отца и отправила ему сообщение. «Прости, я очень разнервничалась, поэтому убежала. Давай встретимся в мой следующий приезд в Москву после НГ». Ответ упал практически сразу же. «Да, конечно, я тебе всегда буду рад». Ну вот и славно. Тайм-аут даст мне возможность хорошенько подумать. «Что тебе передал Олег? И почему это нельзя было отправить электронной почтой?» Спросила я сразу же, как мы отъехали от вокзала. «Почтой нельзя, потому что у меня в почтовом ящике щёлочка, узенькая», ответил Стас, следя за дорогой. «Что?» «Да файл там очень объёмный, под гигабайт. Какой ты его почтой отправишь?» Расшифровал он с досадой. «И что в этом файле?» «А ты не посмотрела?» «Пыталась. Запоролена». Он хмыкнул. «Результаты кое-каких лабораторных исследований по нашему делу. По убийству горгадзе «Об этом я догадалась. Молодец. Приедем и вместе посмотрим, если ты захочешь». Кстати, объявилась настоящая сестра Феодосия. И где она была? Лежала в больнице, вышла из поезда на Казанском вокзале в Москве и обнаружила, что у неё украли все документы и деньги, тут её и накрыла. Гипертонический криз, прединфарктное состояние, трое суток бессознания и амнезия ещё на две или три недели. Погоди, но почему же она не сообщила никому, когда пришла в себя? Кому? В монастырь нашли свой кадмский таточка сестра феодосия пожилая женщина которая больше 20 лет провела в монастыре она мобильный телефон первый раз в руки взяла когда из изскадоа уезжала в бежицы ей и в голову не пришло что у матери настоятельницы можно просто позвонить по мобильнику и что номер достаточно легко узнать я покачала головой да ну ерунда какая-то амнезиия еще это может настоящая феодосия была в сговоре с фальшивой «Ты, милая детективов, начиталась?» — хохотнул Стас. «Не было у них точек пересечения. А вот выяснить, кто знал об её отъезде и сообщил, что нашёлся подходящий объект, это надо, и это делается». Кстати, Крис и прочее было медикаментозно спровоцировано. Анализы её больничной проверили. «Да ну, это не я, это ты, детективов, начитался. Кому нужна пожилая тётка-вышивальчица, чтобы таким сложным путём попасть в занюханый монастырь в занюханном городке?» «Значит, нужна была, коли так сделали», — сухо ответил Стас. Обиделся, что я назвала бежица занюханным городком. «Ладно, помолчим. Мне ведь есть о чём подумать. Анастасия Леонидовна и в самом деле всё разжевала и в рот мне положила». Значит, с большой долей вероятности можно предположить, что мой отец связан с Михаилом Николаевичем Каменцевым, экспертом в области антиквариата. Давнее знакомство, и соседство тут точно ни при чём. Никакие самые лучшие соседи не стали бы поддерживать отношения почти четверть века. Каменцев был точно так же связан с моим дедом, это понятно из бабушкиного дневника. «Дед жил в другой стране. Эмиграция. Как там было написано в дневнике, он сообщил, что у него рак, врачи в той стране пытаются остановить процесс, но он не верит. Восемьдесят седьмой год. Я задумалась так глубоко, что не заметила, как мы проскочили, мои любимые большие пупцы, и вовсю уже приближались к бежицам». «Хотел бы я знать, о чём ты думаешь?» — спросил Стас. «Я тут встречалась с отцом», — ответил я внезапно. «Почему внезапно?» «Потому что ещё минуту назад и не думала выкладывать Бекетову свои личные проблемы, и семейные тоже». «С чьим?» — не понял он. «Со своим, с чьим же ещё?» «И что? Слушай, я же не в курсе, что там у тебя с родителями. Ты меня с ними пока не знакомила». «Ну, вот, мама приедет на Новый год, и познакомишься», — буркнула я. «Осторожней, фура впереди!» «Вижу. И что, твой отец? Я так понимаю, что ты с ним довольно давно не виделась?» «Четверть века. Я его даже и не помню». «Так», — Стас свернул на обочину и остановил машину. «Давай-ка рассказывай, если ты в состоянии говорить сейчас, или, если хочешь, приедем домой, ты сядешь в кресло, проревёшься и поговорим тогда». «Кстати, я правильно понимаю, что носовых платков у тебя традиционно нету?» Держи. Я благодарно шмыгнула носом. Платок был белоснежный, из тонкого хлопка, тщательно отглаженный. С удивлением я почувствовала, что во мне поднимается ревность, смешанная с любопытством, кто гладит Бекетову носовые платки. И вообще, если уж на то пошло, кто занимается его хозяйством? Открыла рот, чтобы спросить, и промолчала. Как всегда, шмыгнула носом еще раз и сказала «Спасибо». «Поедем, пожалуйста». Осталось совсем немного. «Здесь всё рядом», — хохотнул он. Совсем немного времени понадобилось, чтобы дом встряхнулся, согрелся и даже пахнуть стал по-другому, жильём и едой. Ничего удивительного. Сумки ведь не зря были тяжёлые. Я взяла с собой контейнер с замороженным бигасом свежий хлеб и коробку с пирожными из хорошей кондитерской. Когда тарелки опустили, я налила чай и выложила пирожные на блюдо. Критически посмотрев на этот праздник плоти, Стас неожиданно сказал «Тата, давай ты за меня замуж выйдешь». «Тебе так нравится, как я готовлю?» — подняла я брови. «Нравится еще как. Правда, это не главное. Зато умение готовить считается бонусом, существенным и немаловажным». «Не спеши отказываться, подумай». «Подумаю». Помолчав, не выдержала я и спросила, «А что главное?» Примерно через час мы всё-таки занялись делами, точнее, делом. Об убийстве бармена Павла горгадзе и неизвестной женщины. На флешке было всего много, очень много. Стас быстро просматривал названия файлов, некоторые открывал, читал, и даже делал пометки в потрёпанной записной книжке. Я быстро утомилась от этого мелькания текстов и картинок, села в сторонке и раскрыла бабушкин дневник. Всё равно же он мне всё расскажет. Ну, не всё, а самое важное. Следующая запись в дневнике — июль 87 -го. через два месяца после свадьбы моих родителей. Встретила М.Н. на лестнице. Он сообщил, что В. умер два дня назад, похоронен будет в том же городе, где и жил. Ну что же, реквескотен патче, я бы всё равно не стала еженедельно приходить на могилу. Пришло письмо от Веры. Отец бодрится, но чувствует себя неважно. Имеет право, конечно, всё-таки 88 восемь, С другой стороны, всего пять лет назад мы с Верой в него сил влили до ушей и выше, так что, если честно, его организму по состоянию не больше 70 Надо бы туда съездить. Видимо, съездила, потому что очередное проставленное число — середина августа и написано всё дальнейшее явно в сердцах. Зря потратила неделю отпуска. Больше вбежится ни ногой. У меня есть моя собственная жизнь — «Что бы ты об этом не думала, Вера?» «Значит, они поссорились». Я быстро пролистала дальше. Действительно, упоминаний старшей сестры или отца нет до 94, когда появляется запись о похоронах Михаила Ивановича. Впрочем, не появляется более и буква «В». Бабушка верна себе. Её муж умер и похоронен. Говорить о нём нечего. Травою всё сокрыто. Вспомнила я некогда поразивший меня детективный роман. «Что читаешь?» — отвлёк меня от следующей страницы голос таса. Он развалился в кресле перед ноутбуком, и вид имел чрезвычайно довольный, словно кот, слопавший миску сметаны. «Бабушкин дневник», — не стала скрывать я. «Потом расскажу. Есть кое-что интересное. То есть для меня интересное тебе не знаю». «Дорогая». Меня до чрезвычайности занимает всё, касающееся тебя или твоей семьи, промурлыкал Стас. Не отвлекай меня. Рассказывай, что ты накопал. Что-то важное, ведь, судя по тому, как ты хмыляешься. Ещё какое важное? Олежка большой молодец. У меня прорыв в деле. Ну, почти прорыв. Он нашёл имя убитый это раз. Как? Неужели по татуировкам? Не, а. Представь себе, «По отпечаткам пальцев». Я удивилась. «Ты хочешь сказать, что она сидела?» но ну, не знаю. Не похоже она была на такую зоновскую». «Ты много их видела?» — хмыкнул Стас. «Ни одной», — мотнула я головой, «но у этой в глазах светилось приличное образование и благополучная жизнь». «Ладно, не буду тебя дразнить», — протянул он. Она сдавала отпечатки при получении загранпаспорта. Юлия Михайловна Красникова, 85-го года рождения, москвичка, закончила искусствоведческий по специальности «Угадай, какой?» Я, пожалуй, плечами «Даже пробовать не буду, хотя... М -м, прикладное искусство?» «Точно! Неужели специализировалась на русской вышивке?» «Этого не знаю, институт ещё не ответил на запрос, но всё равно, согласись, попадание близко к центру мишени». «Девятка, как минимум», — улыбнулась я. «А может быть, даже десятка». Что ещё было на флешке? «Орудие убийства». То есть, то и есть. Наш Александр Георгиевич... Ну, ты помнишь, старый патологоанатом? Я нетерпеливо кивнула, и он продолжил. Так вот, Александр Георгиевич обратил внимание на то, что лезвие перебило ребро. Он даже выразился круче «перерубило». Ребро. Кость со стороны спины перерубила, вошло в грудную клетку, пробила ее и, дойдя до грудины, перерубила и эту кость. Такое острое лезвие или такая сила удара? Второе. Сила удара, которой невозможно достичь, если ударяешь рукой. В общем, это не был нож или кинжал, это был выстрел из арбалета. Потому Красникова и не опасалась, и не повернулась к подошедшему, что никто к ней со спины не подходил. Выстрелили от калитки. Потом по следам Красниковой подошли уже к трупу и выдернули стрелу. Болт. У арбалета это называется болт. «Да я в курсе», — отмахнулась я. «Но значит, кто-то должен был заметить человека с арбалетом на улице. Конечно, вечер был, и бежится не Москва, но всё-таки это должна быть довольно здоровая штука». «Ошибаешься, душа моя!» — Стас хитро улыбнулся. «Здоровая штука — это как раз лук. Английский тисовый лук был почти в рост человека, а вот арбалет можно смастерить совсем небольшим. Собственно, вот, смотри, Олег прислал несколько фото из музея». «Музея?» — я вглядывалась в снимки вороненых дуг, перечеркнутых крестом из тетивы и ложа. Какие-то убийственно красивые и действительно небольшие. Вон рядом лежит линейка, получается, длина от хвоста до носа сантиметров 50. А ты думала, наш фигурант такой вот единственный? Это ж идеальное оружие для бандита или наемного убийцы, бесшумное и не требующее особых умений. Было несколько случаев, когда для заказных убийств использовали именно арбалет. Вот, обнаружены экземпляры, на Петровке хранятся». Он увлёкся рассказом, встал, заходил по кухне. Лук и арбалет вроде бы и рядом где-то, а разница огромная. Стрельба из лука — искусство. С детства учились стрелять, и совсем не все становились настоящими лучниками. Кроме того, чтобы выстрелить из лука, нужна приличная физическая сила. Стас остановился и ткнул пальцем в стоявший на полке Том Гомера. «Да вот тебе пример. История про лук-одиссея, натянуть которой ни один из женихов не смог, за что и поплатили жизнями. А из арбалета с воротным механизмом может выстрелить кто угодно, хоть женщина. Скорострельность не будет той, что у лука. Так наемному убийце она и не нужна. Ему ни к чему удержать в воздухе 10 стрел. Прицелиться на том расстоянии, что был от калитки до цели, вообще ерунда, там 6 метров». Я тебе больше скажу. Вот этот, например, арбалет пистолетного типа. Он ткнул пальцем в фото на экране. Разбирается на кучку непонятных железяк. Даже если предположить, что какой-то особо бдительный патруль остановил нашего убийцу и произвел обыск, так и что? Для чего железки? Швейную машинку не хочу усовершенствовать, игрушку ребенку собрать. Дошел до места, соединил две палки и дугу, прицепил тетиву и ворот, Наложил болт, и чья-то жизнь кончилась. Он сел и длинно выдохнул. «Ненавижу!» Вздохнув, я налила ему свежего чаю и подвинула поближе остатки пирожных. Потом погладила по руке. «Ты его найдёшь и посадишь в тюрьму», — Бекетов махнул рукой. «Посажу этого, появится следующий». «Ну, тогда уходи из сыщиков, выращивай капусту или кабачки, как иркюльпору. Он подавился чаем, а фыркнул. Отдышавшись, ответил брюзгливо, «Терпеть не могу капусту». «Да, Абига сегодня ела нахваливал». «Слушай, так получается, что про убийцу мы ничего не знаем. Отпечатков пальцев его нет, следов на снегу нет, орудие убийства предположительное. Как же вы его будете разыскивать?» «Мы уже начали. Обычным старым способом, нудным и долгим перебором. Если подумать, в городе он пробыл не меньше двух ночей, но вряд ли больше трёх. Незачем просто. Предположим, приехал накануне убийства Красниковой. Зашёл вечерком в бар, присмотрелся к ней, проследил до дома и отвалил к месту ночёвки. На следующий вечер посидел в баре, после конца её работы пошёл следом и выстрелил. На следующий день, когда вернулся Гаргадзе, убила его, предварительно допросив. И всё, можно уезжать». «А почему Красникову не допросил?» В ответ Стас только пожал плечами. «Найдём, узнаем. У нас, по счастью, город маленький, и прибыть к нам можно только двумя способами — на автобусе или на машине. Ребята отсматривают камеры с въезда в город, беседуют с водителями автобусов. Своих-то все знают. Если кто чужой едет, это видно». «Второй момент». Где убийца остановился? Тут тоже вариантов немного. Гостиница тебе известная или частная квартира? Список постояльцев гостиниц за неделю у меня есть. Там сомнительных две фамилии. Гостиница, ладно. Но а если он жил в квартире или доме, как найти? Участковый на что? Самая его работа. 32 участка у нас в бежицах. Вот все 32 участковых и опрашивают своё население. Кстати, не так много домов, где может поселиться чужой и остаться при этом незамеченным. Ну, или хотя бы малозамеченным. Считай сама. Бекетов стал загибать пальцы. Семья с детьми? Не годится. Молодожёны? Не годятся. Активная пенсионерка? Не годится. Почему? Да она ж душу вынет, пока выспросит, «Кому ты приехала? Для чего?» Так что найдём, где он жил, не сомневайся. Конечно, в гостинице уже всё убрано, а в частном доме наверняка где-нибудь пальчики доостались. Да, Какой-то ещё вопрос крутился у меня в голове, и, наконец, я поймала его хвост. «Стас, а почему так долго не знали имя женщины? Они ж с горкад заработали в гостиничном баре, значит, оформлялись официально». Он потянулся и улыбнулся уже совершенно по-кошачьи. «Сколько бар успел проработать?» «Две недели?» «Именно, 15 дней. У них был испытательный срок. Договор никто не подписывал, паспорта от ксерили и всё. А ксерокопии эти так и не нашлись». «Угу», — я нахмурилась. И лежали они где-нибудь в кабинете управляющий в столе, который отродясь не запирал никто. Точно. Но погоди, тогда получается, что убийца жил в гостинице, если у него был такой легкий доступ к кабинету управляющей. Все проверим, душа моя, не сомневайся. Он встал. Пойду я. Не стану компрометировать женщину, которая, может быть, согласиться за меня выйти замуж. Кстати... Ты обдумываешь моё предложение. Я подняла на него глаза и позволила себе на мгновение отпустить дар прочитать его эмоции. Что ж, картинка мне понравилась, хотя и смутила. Стас в подробностях вспоминал время, проведённое со мной в постели.